Глава 19. Последний отчет. Через терминал командного центра я мог осмотреть любой уголок эвакуатора и находящееся снаружи пространство. Кроме этого, обнаружился интерактивный корабельный журнал со скрупулезно занесенными данными. Пока кристаллический процессор инсталлировал свою программную оболочку в систему, любопытство взяло вверх. Поэтому я решил воспользоваться открывшимися возможностями и посмотреть. Что здесь происходило раньше? Первым делом отматываю записи до ключевых точек. Большинство из них в точности совпадают с пиками и падениями нагрузки на энергетическую систему корабля или отчетами о череде аварийных ситуаций. В результате я смог увидеть, как майор Абрамов безжалостно уничтожает последних палубных крыс и проводит диверсию на 222 уровне. Затем удалось отрывочно проследить за развитием местной колонии и узнать, С чего все началось. Следом пришла очередь вторичной отбраковки. Было жутко смотреть, как бездушные машины сортируют людей и выкидывают тех, кто не прошел отбор в космос. Успокаивал только вид курсирующих между Пандорой и эвакуатором челноков. Ведь на одном из них летел мой дед. На этом я хотел остановиться, но вспомнил кое-что, быстро перемотав изображение до нужной даты. И когда временный поток вернулся в привычный темп, Вокруг эвакуатора появился совсем другой сектор космоса. Сотни таких же космических кораблей зависли вокруг голубой планеты. А с ее поверхности летели тысячи челноков. Земля сильно напоминала Пандору, отличаясь шестью материками, в отличие от одного нашего. Наблюдая за самым началом исхода человеческой цивилизации, я внезапно осознал, Что могу отмотать циклы еще глубже и увидеть, чем занимался имперский эвакуатор во время прошлых миссий. Однако делать этого не стал. Ибо пока увидел все, что хотел. «Кажется, что-то получается», — сержант указал на появившуюся шкалу загрузки. «Только непонятно, что именно у нас получается», — с сомнением проговорил я. «Зная деда, в ячейках памяти процессора может находиться все, что угодно». И оболочка, похожая на закачанную внутрь личность капсулера, еще ни о чем не говорит. Потому не уверен в том, что процессор будет работать, как мы хотим. Ярослав, у нас нет времени на обработку такого количества информации. Даже твоему импланту придется туго с этой старинной имперской системой управления. Не забывайте, каждые 10 минут гибнет тысяча землян. Мы с Павловым посмотрели на напомнившего о людях Абрамова. «Кстати, майор, а что внутри эвакуатора знали о колонизации Пандоры?» «Почти ничего. Знали, что на планете есть города. Видели космическую станцию Аратана. Пару раз засекли прибытие других кораблей в систему. Нормально взаимодействовать с имперской сетью так никто и не научился, даже доцент. А я всегда считал его самым умным среди нас. Перед смертью он признался, что разобрался только в том, как делать правильные запросы в банке данных». «Пришло сообщение с дредноута». Голос ветки ворвался через коммуникатор, заставив переключиться на другие дела. Что там? Выработку энергии удалось довести до 30%. А еще на уровне реактора взорвалась гравитационная мина и произошло боестолкновение. «И кто с кем воевал?» — удивился я, ибо помнил, что Акос не собирался зачищать уровни от оставшихся на борту зарканских военных. Насколько я поняла, подразделение штурмовиков устроило засаду командору и его цепным псам. Пока ветка выдавала расклад по информационному каналу, начали приходить короткие ролики, снятые устройствами объективного контроля. Судя по ним, бой был жарким и происходил недалеко от той самой рубки управления, в которой засели остатки клана космотехов. И что в итоге? Командор убит, его воины либо истреблены, либо взяты в плен. После этого командир штурмовиков вышел на связь и дал понять, что готов к взаимодействию. Я сразу вспомнил мои столкновения с командиром штурмовиков. Кажется, Акас называл его Гуроном, и они знали друг друга. Мне он показался вменяемым зарканцем. Каковы его условия? Одно единственное. В случае осуществления наших планов Гурон требует не забывать об остатках зарканской колонии и интегрировать ее в новое образование, которое мы хотим построить. Сам он готов возглавить зарканских военных и всячески помогать нам. «Насколько я понимаю, ты тоже хочешь чего-то подобного», — спрашиваю девушку, почувствовав идущую от нее эмпатическую волну. «Да, я солидарна с Гуроном, тем более, что он всегда был в отличных отношениях с отцом. Я не против интеграции зарканцев. Осколки наших цивилизаций могут многое дать друг другу. Если честно, любой союзник сейчас не будет лишним». «Понятно, что одно дело одобрить интеграцию и совсем другое ее осуществить». Ведь на планете давно существуют города и огромные плантации с разделенным на классы обществом. Есть еще западные, восточные и северные фронтиры со своим устоявшимся жизненным укладом. Плюс большая степь, кочевники и поселения муслимов за ней. Нельзя забывать о бродягах, которые скоро выйдут на свет и станут большой силой. Пока что союзной. Но как дела повернутся дальше, я даже представить не могу. Если мы зацепимся за космос, Сможем устоять. Договоримся с империей и федералами — это один клинкор. Но в случае неудачи население колонии ждут плохие времена, по сравнению с которыми большая резня покажется легкой разминкой. И в это болото я планирую выгружать эвакуированных, для которых время на долгие годы вообще остановилось. Ведь еще вчера они ходили по улицам земных городов, а завтра им придется опуститься на опасную планету и начать все заново. Но по-другому нельзя. Понятно, что дать им жизнь — это навязчивая идея деда, у которого на корабле осталась прежняя семья. Но с годами я заразился этим планом и просто обязан его осуществить. Решив кое-что выяснить, обращаюсь к Абрамову. «Майор, мне рассказывали, что на разных уровнях лежат люди, эвакуированные из разных областей одной из земных стран. Может, скажешь, что нам от них ожидать? А то после прибытия колонистов на Пандору взаимодействие между разными группами точно нельзя назвать плодотворным». «Я не знаю истории вашей колонии, поэтому не могу понять, о чем вы», — ответил Абрамов. После высадки на приготовленные имперцами площадки часть людей противопоставила себя остальным и попыталась отнять власть у нарождающейся группы либертарианцев. Те ответили жестоко. Конечно, стрелкового оружия на планете было очень мало, но крови пролилось много. После этого несколько диаспор, организовавшихся по национальному признаку, просто ушли из будущих городов. Их было более 400 тысяч человек. Кажется, я понимаю, о чем речь, и что произошло дальше. Кровь пролилась с обеих сторон, поэтому их преследовали, решив полностью истребить. Им пришлось уйти за реку, названную колонистами Енисеем. Она расположена на востоке большой степи, простирающейся через весь континент. За ней простираются горы, отделяющие степное пространство от океана. Именно там беглецы образовали подобие отдельной колонии. Мы называем ее муслимскими поселениями. Имперцы помогли им оборудованием и припасами, и они выжили. Судя по названию, я могу догадаться о том, что происходило дальше», — проговорил Абрамов. Через какое-то время из-за реки начали приходить вооруженные отряды, разоряющие поселения колонистов и угоняющие рабов к себе. «Да. Наверняка военным колониальных городов пришлось собраться и дать им хорошенько по зубам, а затем организовать поход, принуждая к миру». Да, говорят, именно тогда моего деда снова начали называть генералом. И как сейчас обстоят дела с этими муслимскими поселениями? Один раз их полностью сожгли, а остатки жителей сбежало в джунгли. Но это произошло много лет назад. Сейчас у городов со степью шаткое перемирие. Раньше был буфер, западный фронтир. Только сейчас он в упадке из-за предательства городских советов и развязанной ими войны. «Как же вы весело живете, Абрамов подсокал языком. «Я могу уверить тебя, что степь скоро снова активизируется. По роду своей деятельности я изучал состав людей, оставшихся в капсулах. Могу поспорить, что если разморозить всех людей и опустить их на планету, то в степь уйдут лишь несколько процентов. Ты же это хотел узнать, когда затеял разговор?» Я кивнул. А майор, наверное, первый раз после разморозки вымученно улыбнулся. «Скажу честно, с теми, кто лежит в капсулах, будет трудно справиться. Но это не значит, что они не заслуживают спасения», — добавил Абрамов. «Я с ним вынужден был согласиться». Тем временем инсталляция оболочки кристаллического процессора подошла к концу, и шкала загрузки исчезла. После этого в информационном поле появилась единственная надпись. «Процессор готов к выполнению директив и ждет постановки задачи». В системе жизнеобеспечения нужно изыскать остатки энергии и остановить процесс поэтапного отключения капсул. Процессору следует предоставить отчет о возможностях эвакуатора и разработать систему разморозки выбранных нами групп людей. Выдавая устные приказы, я понимал, что они несовершенны. Но уже через секунду процессор принялся сотнями открывать вкладки, отвечающие за различные действия, происходящие на борту корабля. Это значило, что директивы попали на благодатную почву. В результате, в тот момент, когда очередной таймер, отчитывающий время жизни тысячи людей, приблизился к обнулению, у него снова заработал 10-минутный отсчёт. Это меня вполне устраивало. Правда, через 5 минут все таймеры переключились, показали время 9 минут 59 секунд. Что происходит? Новый вопрос ушел в систему, а в информационном поле мгновенно появился ответ. Произведено аварийное отключение всех стадий поэтапного сокращения расхода энергии. После равного распределения оставшейся энергии все устройства отчета синхронизированы в единый массив и теперь отображают показатели растянутого цифрового периода. Таймеры отсчитывают единое время до полного отключения всех гибернационных капсул, размещенных на уровнях эвакуатора. «Что это значит?» – спросил Абрамов. «Получается, что теперь капсулы не будут отключаться поочередно каждые 10 минут, а деактивируются все одновременно. Судя по показателям, до момента обнуления системы энергообеспечения осталось 50 часов 42 минуты», объяснил сержант и указал на цифры, отображенные на одной из всплывших вкладок интерфейса. «Выходит, пока мы ничего не добились», — проговорил я, понимая, что это не выход из критической ситуации. Быстро пересчитав показатели с помощью импланта, я пришел к выводу, что если вернуться к прежней системе поэтапного аварийного отключения, то челнок, начав делать рейсы прямо сейчас, может спасти намного больше людей. И в тот момент, когда я уже хотел предложить вернуть отчет, в информационном поле появилось новое сообщение. Внешними сканерами эвакуатора обнаружена планета с кислородной атмосферой. Она находится в пределах досягаемости. Навигационным вычислителем проложен курс. Поступило предложение процессора по эвакуации выживших на планету. Для активации внешних вспомогательных и маневровых двигателей на мостике управления судном требуется присутствие живого оператора. А вот такой разворот меня удивил. Я сам видел дыры в маршевых двигателях от прилетевших в них фотонных торпед. Прыжковые ускорители, судя по показателям, выведены из строя. Энергии в накопителях кот наплакал. Поэтому непонятно, как корабль с такими проблемами способен самостоятельно передвигаться. Ко всему прочему, даже дед не сомневался, что эвакуатор не просто так оставлен на орбите Красной Луны и не перемещен ближе к Пандоре. Пока я думал, отъехали в стену створки переборок, и перед нами предстал прозрачный купол, окружающий рубку управления. Пройдя внутрь, мы увидели, что с одной стороны обзор закрывает Красная Луна, а с другой открывается отличный вид на один из рукавов галактики. И все бы это смотрелось совсем неплохо, если бы не трупы отбракованных, окружающие межзвездный эвакуатор со всех сторон. Никаких нейроинтерфейсов с коконами полного погружения внутри рубки не обнаружилось. Зато нашлось несколько дежурных постов с обычными терминалами операторов. И несколько компрессионных кресел, установленных в центре круглого отсека. К последним мы и направились. Когда наша троица заняла три компрессионных кресла из имеющихся пяти, активировались голографы, и перед нами развернулась интерактивная панель управления. Больше 80% всех элементов моргали красным, желтым или оранжевым. Это означало, что они недоступны к взаимодействию. Но кое-что оставалось в зеленом секторе. В частности, мой имплант сразу оценил интерфейс, выделив группу систем, отвечающих за передвижение и позиционирование корабля в космосе. Еще появился предоставленный процессором план действий. Однако перед тем, как активировать маневровые двигатели, я проверил, насколько увеличится расход энергии. Оказалось, что все, чем процессор предлагал воспользоваться, работало на химической смеси, и расход будет минимальным. «Ветка, приготовься, я хочу проверить, на что способна эта старая имперская корыта». Имплант взял под контроль внешние сенсоры и визоры эвакуатора. Поэтому мне не потребовалось использовать ручное управление. Закрыв глаза, я будто превратился в сигарообразный космический корабль и активировал маневровые движки, чтобы развернуться в сторону Пандоры. Сейчас я не спешил, ибо не хотел лишний раз беспокоить окружающее нас космическое кладбище. Гравитационное воздействие Красной Луны постепенно вытянуло облако из трупов к ее орбите. Имплант быстро рассчитал, что произойдет после перемещения эвакуатора. Он сообщил, что через тысячу лет планетоид притянет останки жертв от браковки к своей поверхности. Во время разворота корабль вылетел на свободный от останков участок космического пространства и, включив вспомогательные двигатели, начал разгоняться, следуя по траектории, рассчитанной навигатором. Выйдя на курс, я активировал простенький автопилот и снова открыл глаза. Если судить по растущей скорости и количеству химической смеси в аварийных баках, мы... Можем достигнуть низкой орбиты Пандоры в течение 26 часов. И в лучшем случае у нас останутся еще сутки на эвакуацию. Ветка, дай задание бортовому вычислителю рассчитать, сколько рейсов Челнок сможет сделать с орбиты на поверхности обратно за 25 часов. Дав задание любимой, я уже знал примерный результат подсчетов. Кроме этого, появилась идея пристыковаться к космической станции, переместив на нее максимальное количество людей. А еще можно попробовать хотя бы частично запитать эвакуатор с помощью слабенького реактора станции. Но сколько бы я ни пересчитывал варианты общих усилий, у меня выходило, что даже при самом благоприятном раскладе из оставшихся 16 миллионов землян мы успеем спасти только 10%. Правда, в благоприятные условия мне как-то не верилось. И в этот момент отдала себе знать кристаллический процессор. Ваш план эвакуации признан неоптимальным и не соответствует поставленным задачам. Процессор, что ты несешь? Командир, предлагаю тебе подумать лучше. А еще, Ярик. Все, семь раз просчитай и не пари горячку, как сумчатая мартышка, нашедшая дупло, забитое медовыми орехами. И орущая про это на все джунгли.